Предисловие В евангелии от Марка и от Луки Смотри Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 41 по 44 Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 1 по 4 Рассказывается о бедной вдове, пожертвовавшей в сокровищницу храма две лепты. Это очень мало. В Италии того времени кадрант, вмещавший как раз две лепты, это просто разменная монета, на которую ничего невозможно купить. Например, хлеб, который человек съедал за обедом в дешевой таверне, стоил 8 кадрантов или 16 лепт. На Востоке, в оккупированной римлянами иудеи, население было беднее и продукты дешевле, но незначительно. Не две ли малые птицы продаются за оссарий? Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29.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 Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 43 по 44. Любой, кому доводилось нуждаться в самом необходимом, легко может себе представить выбор, стоявший перед вдовой. Или съесть пусть очень скудное, но все же пропитание, или отдать деньги в храм и остаться голодной на неопределенное время. Это очень трудный выбор, голодавшие знают. Вдова показала безграничное доверие и любовь к Богу, и Господь принял ее дар. Мы не знаем, как она жила раньше и что с ней стало потом, но искреннему порыву отдать Богу последнее, не опасаясь неизбежных насмешек чаванливых богачей, наверняка предшествовала долгая и трудная духовная работа. Лепта в расширенном понимании этого слова. «Искренний порыв человека отдать Богу последнее». Даже если и не последнее, то очень важное для человека, очень дорогое. Разбойник из Евангелия, смотри Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 39 по 42, висевший на кресте рядом со Спасителем, испытывал страшные, неумещающиеся в человеческом сознании муки. Вися на пробитых гвоздями руках, в положении, когда для вдоха, Надо приподниматься на пробитых гвоздями ногах, на палящем солнце. Он признал, что мучается по заслугам. И попросил Господа не простить его нет, а только вспомнить, когда приедешь в царствие твое. Евангелие от Луки, глава 23, стих 42. Самый последний дар любви от человека к Богу. И этот дар, как и две лепты вдовы, был принят. Один богатый человек в конце 90-х собирался сделать большое пожертвование на строительство часовни. О богатстве этого человека ходили самые нехорошие слухи, сопровождавшие почти всех новоряшей 90-х годов, вплоть до совершения убийств. Он долго рассуждал о том, сколько даст, составлял какие-то сметы, проекты, но дальше них дело не двинулось. Этот человек исчез. пострадал в криминальных разборках. Дар не принят. Мученик Ванифатий был грешником, но мучился от своей греховности, думал о ней и нашел в себе силы перед лицом гонителей крикнуть: "Я христианин!" и принять муки за Христа. Дар принят. Солдат-гонитель, стоявший у цепней при казни сорока мучеников Севастийских, раскаялся, исповедал Христа и пошёл на казнь. дар принят. Праведник, всю жизнь проведший в Аскезе, начинает гордиться своей праведностью и погибает. Размышление о двух лептах бедной вдовы неизбежно ставят перед нами вопрос. Что же нужно Богу от человека? Какой дар ему угоден? Чем вообще можно послужить абсолютно всемогущему? Замечательный священник, недавно умерший, рассказал такую притчу. «Пришла ко мне маленькая дочка, принесла красивую картинку, которую нарисовала для меня своего любимого папочки. Зачем мне нужна эта картинка? Какую практическую ценность она имеет? Да никакой, только лишняя забота. Где бы повесить, чтобы дочка не обиделась? Не нужна мне эта картинка, но мне приятно». «Наше искреннее стремление порадовать Господа» принести Ему нашу слабую маленькую любовь – это и есть наша лепта. Радость Господа, Его огромная безграничная любовь обязательно ответит и произведет внутри нас работу, которая поможет измениться и найти в себе силы принести еще одну лепту, и еще, и еще. Трудно? Конечно, трудно. Более того, невозможно. Часто от современных людей, редко посещающих храм, можно слышать такое. Я тоже верующий, но не до такой же степени. Нельзя же быть фанатиком. Интересный вопрос. А до какой степени можно быть верующим? Что в жизни можно оставить себе, а что Богу? Христос сказал. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. Уже упоминавшийся выше священник однажды горько пошутил. Многие современные богословы все свои усилия направили на выведение карликовых верблюдов с одновременным изобретением иголок с огромными ушами. Писание дает абсолютно точный ответ. А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, Глава 19, стих 26. Так что же делать человеку? Какую лепту примет от нас Господь? Любой, от сердца принесенный дар любви. Только надо не забывать, что наша последняя окончательная лепта – это сам человек, весь без остатка. Храни вас Господь. Протеерей Серафим Правдолюбов